Ввиду особых обстоятельств Эмили не хотела устраивать торжества. ты соглашался с ней, хотя он не мог понять, как можно обойтись без традиционных венков и гирлянд. За их плетение взялись полинезийские прихожанки, а Сесилия подарила Эмили шляпу из тростникового волокна, украшенную ракушками и цветами, которую молодая женщина с благодарностью приняла. Отец Гюльмар не возражал против венков и гирлянд, потому что с этим, как он давно понял, было невозможно бороться. Однако он настоял на том, чтобы жених облачился в европейскую одежду, священник понемногу старался одевать местных мужчин в холщовые штаны и рубахи, хотя и не был уверен в том, что это способно как-то повлиять на образ их мыслей. Женщины почти поголовно были замотаны, в кричащие, яркие покрывала, которые великолепно гармонировали с их черными волосами, зато скрывали изящную форму их тел. В результате свадебная процессия представляла собой волнующее и странное зрелище. Кое-кто напоминал героев ярмарочного балагана, другие, вопреки всему, сохраняли природное достоинство. На полуголых темнокожих фиджейцев полинезийцы таращились не меньше, чем прежде, на белых пришельцев. Во время венчания и те, и другие туземцы куда больше думали о двух зажаренных в земляной печи свиных тушах, чем о том, что говорил отец Гюльмар. ты тоже втайне размышляла о чем-то своем, и только Эмили внимательно слушала священника, пытаясь внушить себе, что в конце концов ее потухший очаг оживает а душа наполняется новым светом. Когда они вышли из темной прохладной церкви на слепящее солнце, отец Гюльмар забеспокоился. Со стороны резиденции губернатора двигалась группа белых. Из предосторожности Атеа отвел свое судно за мыс, но сейчас европейцев могли привлечь люди с необычным для маркизских островов цветом кожи. На рейде царила необычайное оживление, по воде бежала частая серебристая репь. В Танохое входила большая шхуна, могущая доставить как новые товары, так и важных пассажиров. На ее мачте реял французский флаг. К своему удивлению Эмили заметила среди белых мужчин и женщину, одетую по французской моде с кружевным зонтиком в руках. Священник сказал, что это жена нового губернатора. — Очень приятная дама. Мне придется подойти поздороваться с ними. Как и ожидал отец Гюель Мартин, кожие люди вызвали в свете губернатора любопытство, а кое у кого и тревогу. — Они не опасны, — успокоил священник. — Это гости на свадьбе моих прихожан. Поймав взгляд белой женщины, Эмили сочла нужным приблизиться. К сожалению, она не успела посоветоваться с Атеа, но времени на размышления не было. С одной стороны, это знакомство могло им повредить, но с другой — оказаться невероятно полезным. Все зависело от того, каких взглядов придерживается губернатор и его супруга. Священник представил свою гостью — это Эмили Марен дочь известного путешественника Рене Марена. Мужчины во главе с губернатором поклонились, а его жена протянула Эмили руку. Это была миловидная женщина лет тридцати. Шарлотта Лаво. — Это ваша свадьба? — Поздравляю. Поискав взглядом предполагаемого супруга, и не найдя, она добавила, кажется... Пока мы с вами единственные белые женщины на этом острове, думаю, нам предстоит много дел. Не знаю, останусь ли я здесь. Мой муж Эмили оглянулась на Атеа, который неподвижно стоял в своем красном венке и с белой гирлянды на шее. Как и всегда, в нем ощущалась мощная энергия, замершая и вместе с тем готовые выплеснуться наружу. Выражение его лица было гордым и строгим, но ненадменным. В глазах супруги губернатора промелькнуло изумление, но она тут же овладела собой. — Нам будет приятно познакомиться с вашим мужем, — сказала она и оглянулась на своего супруга. — Не правда ли, дорогой? — Благородный лоб губернатора. Прорезала морщинка. Сделав шаг вперед, он слегка наклонил голову, но руки не протянул. Как догадалась Эмили, не потому, что щел это недостойным своего положения, а просто поняв, что Атеа не ответит на рукопожатие. — Вы вождь хивауа Я слышал вашу историю. — Вы пока что не собираетесь покидать... Но Кухева, если нет, прошу пожаловать в мой дом, скажем, завтра. Мы могли бы поговорить. А сегодня мне предстоит встреча с новым начальником гарнизона». Сказав это, губернатор поспешил на причал, потому что пассажиры шхуны успели сесть в шлюпки и теперь приближались к берегу. Поняв, что им не грозит опасность, Новобрачные вместе с отцом Гюльмаром задержались на берегу. Эмили хотелось поговорить о новом губернаторе, но потом ее внимание привлекло нечто необычное, и она умолкла, устремив взгляд на прибрежные воды. На носу первой шлюпки стояла женщина в европейской одежде, однако она не была белой. Ее тело навека палило Тропическое солнце, а глаза были темны, как ночной океан. Куда проще было представить ее обнаженные до бедер с волнующими холмами грудей, прикрытых только бусами из ракушек или цветочной гирляндой, да волною волос. Ее фигура выражала такое нетерпение и готовность, что, казалось, она готова броситься в воду и достичь берега вплавь, но ей мешал ребенок, которого она держала на руках. Рядом стоял мужчина тоже с ребенком, возможно, ее муж, хотя он был европейцем, французом в военной форме. — Марис, Тайль, Мана! — прошептала Эмили. — А эти дети! Внезапно ее душу охватило предчувствие, в которое она отказывалась верить. У нее задрожали колени. Гулка забилась в сердце, а тело охватило из тома. Это не могло быть правдой. Этих детей наверняка родила Маана, мальчик и девочка, двойню, Марсели и Евету, Мануа и Эвиа. Эмили сжала руки. Молодой женщине чудилось, что разочарование будет стоить ей, если не жизни, то рассудка. В тот миг, когда Маана, неловко подобрав подол платья, ступила на берег. Обжигающий, яркий луч света рассеял внутреннюю тьму в душе Эмили. Одновременно земля под ее ногами дрогнула и покачнулась, и она упала на мягкий влажный песок. Очнувшись, Эмилия осознала, что это не сон, а еще поняла, что не ошиблась, потому что детей держал уже не Морис, не Моана, а Атеа. Его улыбка была гордой, теплой, нежной и, как ни странно, немного застенчивой. Эта прекрасная картина расплывалась перед взором Эмили, потому что на глаза то и дело наворачивались слезы. Над ней склонилась Муана. Позади стояли несколько растерянные губернаторы и его жена со своими людьми, а по другую сторону — свадебные гости и местные, и фиджийцы, уже потерявшие надежду дождаться праздничного угощения.